Вдруг переменила она побежку речи, заулыбавшись, причмокивая и прихорашиваясь. На днях, когда это было, да позавчера, приходит ко мне, как ни в чем не бывала, такая мадамочка, вроде докторши, что ли, совершенно незнакомая, в ужасном ватерпруфе и начинает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 — сказал Цинцинад. — Может быть, может быть. В конце концов, это не так важно. А вот почему ты такой скучный, кислый, Цинцин? -цин? Я думала, ты будешь так рад мне, а ты...